Книга вторая. Муж. После мучительной жары этого месяца, сегодня, 27 августа, наконец подул прохладный ветер, Иосиф, направляясь в носилках на палатин, всем существом наслаждался легким свежим воздухом. Он был счастлив. То, что Тит даже сейчас, во время пожара, нуждается в нем, было для Иосифа большим торжеством. ибо сегодня, на четвертый день, все еще не был затушен пожар, величайший со времен Нерона. Может быть, бедствие было на этот раз еще более жестоким. Тогда огонь разрушил лишь тесные уродливые кварталы старого города. Теперь же он добрался до красивейших районов Марсово поля, Палатина, сгорел дотла Пантеон, баня Гриппы, храмы Изиды и Нептуна, Театр Бальба, Театр Помпея, Народный зал, Управление военными финансами, сотни лучших частных особняков. Но главное, был вторично разрушен Капитолий, едва отстроенный заново, этот центр римского мирового могущества. Являлось ли это знамением богов, направленным против кита, Враждебные толки усиливались, особенно волновались евреи. Они сами пострадали от пожара, их лучшая синагога, велийская, та, что на левом берегу Тибра, была разрушена. Все же они с удовлетворением смотрели на пожар. Ведь это на их деньги, предназначенные для храма Ягве, отстроил заносчивый победитель храм Капитолийской Троицы. И вот. Простояв так недолго, он уничтожен вторично, этот капитолий, один вид которого вызывал в них столь горькую злобу и страдание. Это рука Ягвы торжествовали они. Рука Ягвы карает человека, который испепелил его дом и унизил его народ. В их кварталах стали повсюду появляться уличные пророки, возвещали конец света, раздавали трактаты о мессии, мстители, принесшем меч. Правда, сам Иосиф смотрел на вещи с другой точки зрения. Он испытывал глубокую удовлетворенность. Несмотря на то, что Тит сейчас же, и притом с несвойственной ему за последнее время энергией, принял решительные меры, рассылал повсюду пожарные и уборочные команды, прекращая всякие попытки грабежа, Организовал пристанище для оставшихся без крова, он все же нашел время вызвать к себе Иосифа. Тихо покачиваясь в носилках и с приятным мыслям, вдыхал Иосиф свежий ветер. Все складывалось по его желанию. После того, как ему воздвигли бюст, Дарион стала совсем другая. Она одно с ним как в первые лучшие времена в Александрии. Он рад, что может исполнять ее желание или, зачем лицемерить, ее прихоти. Правда, это нелегко. Он вторично проверил смету на постройку виллы. Несмотря на неожиданно большую сумму, подаренную ему императором, придется все же занимать, если он хочет сделать... хоть сколько-нибудь приличный взнос на построение синагоги его имени и одновременно строить виллу для Дарион, Клав Регин, его издатель, не откажет ему в необходимых деньгах, но это послужит Регину желанным поводом для неприятных замечаний. Однако именно то, что исполнение Жениных прихотей стоит ему жертв и привлекает Иосифа. Сегодня ночью он обещал ей виллу. Он улыбается, вспоминая, как хитро она выманила у него согласие. Теперь после пожара, деловито пояснила она, начинается новое большое строительство. Многие жившие до того в центре начнут строиться в окрестностях, участки вокруг Альбанского озера и строительные материалы вздорожают. Но она предвидела это, Изговорилась с архитектором Гровием. Он сдержит слово, оставит для нее участок, не превысит сметы. Иосиф знает жизнь. Он знает, что архитектор все равно выйдет за пределы сметы, знает, что обещанная вилла обойдется недешево. Но он вспоминает, как лежала Дарион подле него, положив голову ему на грудь и тонким — совсем детским голосом уговаривала его. Он сейчас днем не жалеет о данном согласии. Он может себе позволить быть великодушным. Человеком умеренным его никак нельзя назвать. Он никогда не был умеренным, он всегда жаждал еще больше жизни, больше успеха, труда, наслаждений, любви, мудрости, Бога. Но сейчас он добился своего. Сейчас он собирает жатву.